Солнышко стало ближе к земле, дни стали теплее. Конечно, до грандиозного таяния было еще ой, как далеко. Но уже само предчувствие скорого тепла, а там летних каникул, заставляло чаще улыбаться, чаще мечтательно смотреть в окно, реже слушать бубнеж наставник. Лея сидела около самого окна. Высунув синий очернил язычок, она радостно строчила один конспект за другим. Алия любовно полировала отцовскую саблю, напевая под нос. Чудесные школьные годы, о Радости полные деньки, С тетрадками и книжками Бегут ученики. Я лежала на кровати, безнадежно глядя на груду справочной литературы, принесенной гомункулом из архива по приказу Феофилакта Транквилиновича. Я наивно думала, что за все мои подвиги мне гривну благодарственную повесят на шею, а мне для начала вломили неот по демонологии, потом неот по демонографии и неот по культурологии. Феофилакт Транквилинович, вызов меня в кабинет, Сидел, откинувшись в своем кресле, и благостно взирал на меня, отбивая пальчиками на подлокотнике легкий браворный марш. «Почитал я ваши отчеты, госпожа ученица, и обнаружил удивительное, просто сказочное пренебрежение предметом. У меня и рот раскрылся. Вот, например, — продолжал наставник, — взять хотя бы историю с вашим нечаянным срыванием печатей, А вот конспект господина Анжела, кстати, начало этого года. Он зачитал выдержку. Закрывающий печати был утрачен через триста лет после того, как был закрыт ход в подземное царство. И далее подробное описание свитка. Наставник подтолкнул мне пухлую тетрадь Анжела. Я с отвращением прочитал в ней полное описание моего свитка. И даже зарисовочки старательный демон умудрился сделать. Хоть убейте, не могу припомнить этого занятия. «Да, и, госпожа верия верните, пожалуйста, свиток, а то я страшусь даже представить, чем может закончиться его дальнейшее пребывание в ваших руках. К тому же это собственность школы». «А по культурологии за что нет? Набралась я смелости спросить. «Видите ли, госпожа верия Совсем уж добродушно взглянул на меня директор. Ну и по культурологии вам давали описание семейства небезызвестного чародея Ландольфа. Пусть и в виде легенды, но тем не менее. Я втянула голову в плечи, пискнула. И что теперь? Понимаю, что расплата будет нелегкой. Посовещавшись с коллективом ваших преподавателей, мы пришли к выводу, что вам просто необходимо, во-первых, Провести переэкзаменовку по трем заваленным вами предметам. А во-вторых, ввести дополнительные занятия по обществоведению. Вы совершенно не разбираетесь в политической жизни и процессах, происходящих в мире. Директор машинально взял перо и начал им размахивать как дирижер. К тому же я слышал, что у вас появилась похвальная тяга к архивным книгам. — Что ж, добавим еще книговедение. Вам будет приятно. Я закатила глаза, едва малодушно не предложив просто выпороть. Директор задумался, видимо, решая, какой новостью меня еще порадовать. Но, посмотрев на мою унылую физию, сжалился. — Да вы не переживайте, госпожа Верия. Мы же понимаем, что уход такого опытного педагога, как Рагуил, сыграл немаловажную роль. Поэтому даем вам на пересдачу 12 важных тем прошедшего года целый месяц. Но вы не затягивайте, потому что скоро начнутся декадные экзамены, да и курсовые работы по окончанию учебного года не за горами. Я чуть не завыла, как собака. Вот так и вышло, что теперь, пока подруги беззаботно веселились, я с тоской смотрела на кипу книг. — Да ты не переживай так, мы ж поможем! — успокоительным тоном проговорила Алия. — Ага! Я безнадежно качнула головой. — У доски за меня постоите. Сейчас они, знаешь, как в меня вцепятся. И вели еще с этим книговидением А что по книговидению? спросила Мавка. Я показала ей длинный свиток. — И это только ознакомительная литература. По коридору дзинькой колокольчиком прошла овечка. — Так, пиздельницы, на уроки, на уроки! Обед кончился! Она заглянула в нашу дверь. — Госпожи, ученицы! Алия покосилась на овечку. — Кудрявая, иди матрасы пересчитывай! — Я, между прочим! Овечка отставил ножку в сторону. — Комендант! а не за вхоз, и отвечаю за общий порядок. Бездельниц вроде вас на уроки отправляю». «Ой, ой, ой! Интересно, кто тебе кропал тишата в туалете?» Лея закатила глазки и продекламировала. Милые друзья, на полс нельзя! Для этого есть яма, держите попу прямо!» Если вы не будете соблюдать правила этикета, то администрация добьется закрытия туалета. «Шедевр!» – захлопала Лея в ладоши. «Я, между прочим, из вас людей делаю!» «А надо нечисть!» – звякнула Лея. «Хватит пререкаться с комендантом! А ну, живо на уроке!» Овечка впрыгнула в комнату, а мы мимо нее в коридор и заперли дверь, слушай, как она там долбится. «Все — Все, — радостно объявила Лея, — теперь, Алия, на утренней пробежке тебе смерть искать. Надо сказать, что деятельный овца вытребовала себе у Феофилакта Траквелиновича еще и должность педагога. Теперь она вдобавок к своим комендантским обязанностям тренировала по утрам вилкалаков вовкунов и прочих оборотней. Очень забавно было наблюдать, как злобная стая волков гонит по парку, беззаботно горцующую всего на пол впереди них, овечку. Оборотни сходили с ума при виде ее наглого кудрявого зада, но ни один не смог ее догнать. Единственное, что их утешало после подобного унижения, так это занятие с Зорей, который попросился хотя бы до лета пожить при школе. Вольф Вениаминович, выдав ему деревянную колотушку, велел гонять ей учеников, а так как Зори их боялся, то гонял на совесть и на полном серьезе, но за все время еще ни в кого не попал. Убежав от топочущей комендантши, я столкнулась с Виллием. — Ну ты как, готова к урокам? — осведомился он. Я кивнула. В последнее время на меня стала накатывать сонливость, сменяющаяся приступами странного ясновидения.